Меликсер тронула Ольгу за плечо. Приехали. Машина остановилась на хорошо освещенной улице ночиного города. Перед домом, окна которого горели теплым оранжевым светом. Закруженными занавесками пустота. Ничего не видно, только белые стены. В комнате никого нет. Валя, просыпайся. «Мы приехали. Ну!» Они вышли, остановились перед дверью. Меликсер позвонила. Через несколько секунд дверь открылась, и они увидели женщину в черных домашних брюках и белом тонком длинном свитере, облегавшем полные бедра. Валя испуганно остановила взгляд на толстых войлочных домашних сапожках, ботинках или валенках, потом медленно подняла голову и увидела перед собой лицо женщины лет шестидесяти или больше, бледная, встревоженная, озабоченная, с внимательным взглядом больших карих глаз. Меликсер первой подошла к ней. Женщины обнялись, обменялись перекрестными легкими поцелуями, словно это они проделывали каждый раз при встрече. В отношениях этих женщин чувствовалась глубокая привязанность и доверие. Они явно были близкими людьми, возможно, родственницами, но мать и дочь вряд ли. Женщина, обращаясь сразу к обеим гостям, Взгляд ее стрелял поочередно то в сонную Валентину, то в настороженную, побледневшую Ольгу. Что-то говорила, вероятно, приветствовала их, потому что потом она поздоровалась за руку с каждой. — Ее зовут Люлита, — перевела Ольга. — Представься. — Валентина. Она с трудом разлепила сухие губы. — Оля, — кивнула головой Ольга. Они вошли в дом, и каждой из них Меликсер тотчас выдала украшенные восточным орнаментом пестрые шерстяные тапочки. — Это терлечки. Мне как-то такие показывали, когда я отдыхала в Болгарии. — Это национальные носочки. Их вяжут турецкие женщины, а в них ходят почти круглый год. Надевай, не отказывайся мы должны беречь себя. Смотри, какой холодный пол. Зима. Валентина тупо уставилась на маленькие черные, похожие формой на сплющенные пуанты носки. А Ольга-то? Как заботится о ней? Как мама родная? Она с благодарностью взглянула на подругу. Их провели в комнату, усадили в кресло, между которыми стоял низкий длинный стол с мраморной столешницей. На стенах нежные, профессионально выполненные акварели со спокойными пейзажными натюрмортами. Белая парковая скамейка с забытой на ней соломенной шляпой, украшенной розовой лентой и букетом цветов. Сиреневый куст, а рядом с ним скатерть с остатками пикника. Белый столик в саду, а на нем ваза с розами. Выбеленный большой камин с полыхающими за стеклом поленьями. Буфет с посудой. Она сказала, что мы сейчас будем пить кофе. Сказала Оля, разглядывая акварели. — Как здесь спокойно. Тебе не кажется, что нам с тобой все это снится? — Кажется. «Я знаю, о чем ты хочешь меня попросить. Хорошо, я прямо сейчас спрошу ее о твоей тетке». Пришла Люлита с кофейником в руках, поставила его на стол. Потом появилась миликсер с подносом, на котором стояли чашки, сахарница с кусочками сахара и тарелка с пирогом. Ольга обратилась к Люлите с вопросом. Валентина смотрела на них, понимая, что сейчас она узнает самое главное, где же Серафима. Львита бросила быстрый взгляд на Меликсер, и лицо ее приняло какое-то жалкое, растерянное выражение, но она все же ответила. Причем ответ был длинным и должен был получиться убедительным, по мнению Валентины, ведь ею было произнесено такое количество слов, Она сказала, что Симы в Штраубинге в настоящее время нет, что она находится в другом месте, но Сима просила ее Люлиту встретить нас и заботиться до тех пор, пока она не вернется. Еще сказала, что для нас приготовлен пансион, и чтобы мы с тобой не переживали и спокойно отдыхали. Еще она сказала рада, что одна из нас знает язык. Нам так будет значительно легче. Добавила, что Меликсер покажет нам магазины, даст карту города словом «Валь». Ну, все должно быть нормально. А ты переживала. За кофе. Ольга с Люлитой говорили еще о чем-то. По их интонациям Ольга не всегда переводила. Была увлечена разговором. Можно было догадаться, что ведется обычный, дежурный, вежливый разговор ни о чем. Хотя Ольга рассказала хозяйке дома и Эмиликсер внимательно слушавшей ее об остановке в Дюссельдорфе, и видно было, что женщины удивлены тем обстоятельствам, что самолет сделал такой крюк. Конечно, они говорили и о терроризме. Валентина съела один кусок пирога и, распробовав, сгорая от стыда за свой голод, еще один. Люлита... Что-то сказала, напряжённо улыбаясь и посмотрела на Ольгу, мол, переведите. Валя. Она сказала, что это яблочный штрудель. Она сама пекла его по рецепту своей подруги, умершей в прошлом году от сердечного приступа. Она говорит, что ей очень не хватает Ульрики. Так звали её подругу. Ещё она говорит, понимает, что мы с дороги давно толком не ели, но у нее для нас приготовлен ужин, а кофе — это для начала. Но к сладкому можно будет вернуться после салата и мяса, — так она сказала. А потом произошел небольшой казус. Люлита встала, чтобы добавить Валентине кофе, но не успела взять кофейник, а как-то неловко повернулась и чуть не упала на свою гостью, даже успела царапнуть пальцем, то ли кольцом, по ее губе. Покраснела, стала извиняться, зачем-то схватила полотенце, чтобы промокнуть кровь. Она говорит, что расцарапала тебе губу. Ольга вскочила и теперь испуганно смотрела на невозмутимую Валентину, которая вообще не поняла, что случилось. Никто ничего «Мне не царапал. Это не кровь. Это остатки моей помады, Оля. Ты же знаешь, у меня красная помада». И тогда она поняла, что Люлита по-настоящему волнуется, что для нее эта встреча с русскими гостями тяжелое испытание. Но почему? Я сказала, что она ничего тебе не расцарапала. Но она утверждает, что у тебя поранена губа, и надо принести какой-то бальзам. Валя, почему ты молчишь? Ответь ей что-нибудь, а я переведу. Ты же видишь, что она нервничает, бедная женщина. Понимаете, — обратилась Валя к люлите, — у меня под помадой шрам. Это у нас называют еще заячьей губой. Мне в детстве сделали операцию. Теперь все нормально. Просто розовая полоска шрама осталась. Ольга перевела. Люлита кивнула головой. Ответ ее явно удовлетворил. Она даже повеселела, успокоилась. Сказала, что сейчас будет ужин. На столе появился капустный салат, огромные тарелки с картофелем и большими кусками мяса. Валентина, совершенно успокоившись и помня Ольгины слова о том, что они должны беречь себя, значит, думать о своем здоровье, накинулась на еду. И странное дело, она совершенно не чувствовала больше никакого напряжения. Подумаешь, приехали в гости к тетке, а ее нет, и вместо нее... Симпатичная такая женщина в годах, она не может, в принципе, причинить зло. Прекрасная кулинарка, Ольга тоже ела, но не с таким аппетитом, как Валентина. Меликсер, вероятно, зная ее аппетит, положили на тарелку вдвое меньшую порцию, и она клевала ее, как птичка. За столом опять заговорили. Ольга переводила. «Меликсер Турчанка». Раньше жила в Стамбуле, а сейчас здесь, в Германии. У нее здесь брат, она работает в доме престарелых. Люлита тоже там работала или работает, я не поняла. Еще Меликсер водит машину, и вообще, она девушка современная, разбирается в компьютере, она живет не так далеко отсюда, в доме, который вроде бы охраняет, присматривает за ним. Люлита очень любит Меликсер. Несмотря на разницу в возрасте, они подруги. Ещё с ними дружила Ульрика. Она умерла в прошлом году. И Люлити, и Меликсер очень её не хватает. Ульрика была настоящим ангелом, так они говорят. Валентина кивала, не переставая жевать. Ей было стыдно за то, что она ест больше и активнее всех, но и перебороть себя она не могла, когда же утолила голод и откинулась на спинку кресла, то вдруг поняла, что ей сейчас хочется одного — спать. Она спрашивает, не хотим ли мы спать. «Ужасно хочу», — призналась Валентина. «А где мы будем спать?» Ольга спросила и, получив ответ, перевела. Она сказала, что первую ночь мы проведем здесь. Нам уже послано наверху, а завтра... «Меликсер отвезет нас на машине в пансион». Валентина произнесла Данкешо, единственное слово, которое знала, поблагодарив Люлиту за ужин, поклонилась ей, скрестив ладони на груди и встала из-за стола. Люлита подошла к ней и обняла. Потом, повернувшись, обняла Ольгу и что-то сказала. «Она желает нам приятного сна». Еще сказала, что наверху есть душ, а в постели мы найдем пижамы. Меликсер провела их наверх в спальню. Там горел маленький ночник, и в его свете Валентина разглядела две сдвинутые кровати с разными, голубая и розовая, постелями. Вздутые одеяла показались ей подозрительными. — Они что, надутые? — спросила она. Когда Меликсер ушла, пожелав им спокойной ночи, что с одеялами? Перебила ее Валентина. Ольга хлопнула по одному из них. — Знаешь, это не одеяло. Это перины. Пощупала их, взбила еще раз. Думаю, они из гусиного пуха. Любят эти немцы комфорт. И постельное белье у них из фланели. Над кроватями... Висели акварели, сделанные рукой того же самого художника, что и работы в гостиной Люлиты. Белые парковые скамейки с забытыми на них книжками, нежными розовыми букетами, шляпами. Они приняли душ, надели пижамы, новые, фланелевые, в смешных голубых слониках, на одной из них, Оказалась несрезанная этикетка, и легли, каждая, под свою перину. Уснули мгновенно. В это же самое время, внизу, в своей комнате, Люлита, прижимая к груди фотографию своей умершей подруги, шептала, глотая слезы, «Ульрика, как?» мне тебя сейчас не хватает. Как ты там на небесах? А я уверена, что ты именно в раю. Я сделала все, как ты мне сказала, вернее, могла бы сказать. Я должна была это сделать. И доза была небольшая. Думаю, они утром будут чувствовать себя хорошо, но у меня не было другого выхода. Я не могу ошибиться, как После полуночи Люлита, проводив «Меликсер», заперла дверь и поднялась в спальню. Как она и предполагала, девочки не успели даже погасить свет. Сон сморил их. Она склонилась над Валентиной.